Глава девятая. Новая работа для Кати. Катерина. Да, Катенька хотела похудеть. Без проблем. Все равно есть нечего. Пыхчу зло и пялюсь в пустой холодильник. Зачем открыла, непонятно. Ведь чтобы найти там еду, надо ее сначала туда положить, а еще перед этим сходить и купить. Но у меня нет денег. Точнее, есть пять тысяч на карте, обнять и плакать. Это мне прилетел расчет за несколько дней работы, ведь апрель только начался. Все, что успела заработать. Без обычных премиальных, разумеется. Какие премиальные вредительницы? Эх, в студенчестве мне пять тысяч казались богатством. Но на что их хватит, если у тебя нет... А ничегошеньки у меня нет. Даже чаю. Вчера я о еде как-то не думала, была слишком занята рыданиями подушка обниманиями и прочими прелестями одинокой жизни. Сегодня с утра пораньше я решила, хватит себя жалеть, надо брать себя в руки. Начала с мониторинга сайтов по работе. Нашла несколько более-менее подходящих вариантов, отправила резюме, позвонила. Первое объявление оказалось старым, человек уже найден. В третьем месте мне сообщили, что у них отборочный тур, и они могут записать меня на собеседование через две недели, ответ минимум через месяц и что прикажете мне есть весь этот месяц. В пятом месте у меня вообще попытались взять плату за то, что внесут меня в базу данных. Короче, толку пока дырка от бублика. Переводчик – хлебная профессия, если хорошо устроиться, Но в Краснодаре с устройством по специальности большие проблемы. В основном требуется помощник руководителя со знанием языка, который по факту пригождается крайне редко. А теплые местечки, как правило, разбираются в момент. Можно еще неплохо зарабатывать на репетиторстве, но для этого нужно набить базу учеников. А для этого, в свою очередь, нужно время, которого у меня нет. Чувствую, как воет от голода мой живот. Корми меня, Катя, корми. А мне страшно. Сейчас схожу в магазин, потрачу энную сумму, потом где взять еще. Решаю, что все равно не смогу растянуть то, что есть навечно. Быстренько иду в продуктовый, покупаю зеленый чай, яблоки, гречку, кефир. Я же собралась худеть. Не удерживаюсь, уже у кассы хватаю шоколадный батончик. Так он на меня призывно смотрит, зараза, чтоб противостоять невозможно. Сворачиваю в небольшой сквер, сажусь на лавочку, раскрываю батончик. Откусываю и жмурюсь от счастья. М -м -м. Шоколад с орехами. Вкусно. Пока лопаю шоколадку, решаю проверить, что там у меня новенького. Достаю из сумки планшет, захожу в блок, и мои глаза мгновенно круглеют. Количество подписчиков моего блога перевалило за 2000 Как это случилось? Их же еще позавчера было пятьсот. Вижу, что вчерашний эфир набрал рекордное количество просмотров. Похоже, попал в популярное. Сегодня мне уже немножко стыдно за свои вчерашние высказывания. Что называется, обнажило душу. Но что сделано, то сделано. Трясущимися руками открываю папку с личными сообщениями. Просматриваю их. Я балдеваю от содержания. Катя, ты молодец. Так их знай наших. Вперед, Катюндра, ты все сможешь. Люди меня поддерживают, болеют за меня, желают удачи. Не ожидала такого. На душе теплеет, на глаза наворачиваются слезы благодарности. Пишу пост спасибо всем тем, кто меня поддержал, и он мгновенно обрастает лайками. А чуть позже под пост прилетает комментарий от моей подруги Лизы. «Катенька, никак не могу до тебя дозвониться». Смотрю на аватарку Лизы, она на ней с улыбкой от уха до уха черные кудри обрамляют доброе лицо. Лучше бы я ее подружкой позвала, честное слово. Вот уж абсолютно неспособный на подлость человек. Но я зачем-то решила следовать данному в юности обещанию и пригласила Стасю. Решаю рассуждать философски, что не делается все к лучшему. Зато вывела на чистую воду Антона. Впрочем, я не позвала Лизу, дружка, еще по одной причине. Они с Антоном друг друга немного недолюбливали. Когда я их познакомила, подруга мне сразу сказала, что он с двойным дном. Я отмахнулась, а вышла... Уж как есть. Достаю телефон, наконец его включаю. Игнорирую смс которые тут же начинают сыпаться, как муха из решета. Звоню Лизе. «Катюшенька, привет, как ты?» Спрашивает подруга. В красках обрисовываю, как я поживаю. Не забываю пожаловаться на свой неуспех по поводу поисков работы. Она сочувствует мне, а потом предлагает неожиданно радостным голосом. «Слушай, если тебе срочно нужна работа, может, пойдешь в наш фитнес-клуб? Нам требуются администраторы, и тоже срочно!» Лиза – бухгалтер, вот уже три года трудится в фитнес-клубе «Супербоди». «Ты же работала администратором раньше, да?» Продолжает она расспросы. «Было дело, работала в ночную смену в студенческие времена. Я вообще много где успела потрудиться с тех пор, как переехала в Краснодар». «А что по зарплате?» Задаю самый злободневный на сегодняшний день вопрос. «Зарплата хорошая». Лиза озвучивает вполне приемлемую сумму. Не шикарную, конечно, но на жилье и еду хватит. «Заодно сможешь тут заниматься бесплатно. Сотрудникам разрешают». Прибивает меня аргументами Лиза. «Ты же собралась худеть?» Пришли резюме, а я пошепчусь с кадровичкой, она тебя возьмет, не бойся даже». «Спасибо, Лизок. Благодарю ее от души. Решаю, что на первое время это неплохой вариант. Устроюсь туда, хоть без еды и квартиры не останусь. А параллельно буду искать работу по специальности». Снова достаю планшет, нахожу в сохраненных документах резюме и отправляю. «Что ж, фитнес-клуб, значит фитнес-клуб. Надеюсь, там меня ждет что-то хорошее». Ведь должно же в моей жизни случиться что-то хорошее, правда?